Семья самое сложное предприятие. Раньше я лечил больных неврозами. Так человек с неврозом понимает, что он болен, но он не буянит и поэтому может находиться среди здоровых людей. По сравнению с больными психозом, которые слышат голоса и видят чудовищ, невротики безобидны. Но когда у человека зарождается невроз в раннем детстве и обычно развивается после психотравмы, А где мы можем получить психотравму? На работе и в семье. Какие отношения сложнее? Семейные. Кстати, если у человека в семье всё благополучно, то его сразу можно ставить на руководящую должность. А если в семье сложности, то и на производстве у человека будет не всё в порядке. Вообще, семья самое сложное предприятие, которое только может быть. В семье хозяйственная деятельность есть? Есть. Производственная есть? Есть. Педагогическая есть? Есть. Все виды деятельности есть. Плюс семья даёт специфическую продукцию детей. Плюс между мужем и женой ещё имеются сексуальные отношения. И школа и производство готовят к чему? К той же семейной жизни. Один учёный Берн даже утверждал, что воспитание это обучение сексуальной этике. Ведь цель воспитания из мальчика готовить мужчину, а из девочки женщину. И всё это для чего? Для создания семьи. В семье закладывается и будущее человека, и фундамент здоровья. Если между супругами не ладится, то их ребёнок вырастет невротиком. Но и на работе нам нервы треплют, и со стрепаными нервами мы куда идем, к себе в семью. Например, ты поругался с начальником. Кто победит в споре? Начальник, конечно. А когда подчиненный потерпел поражение, то он чувствует себя плохо. Он удрученный выходит из кабинета шефа и думает: эх, надо было сказать так, потом я бы сказал так, он так, а я так. Навязчивые мысли один из симптомов невроза. Подчиненный выходит на улицу, а там на что надо реагировать? На саму улицу, на машины, на прохожих, а он все с начальником в голове живет. Домой пришел, там жена, дети, на которых он тоже никак не реагирует. Он до сих пор с начальником в голове разговаривает. И ночью спать ложится с начальником. Начинаются семейные нюриадицы с детьми, с женой. Утром просыпается вялый, в подавленном настроении, с тяжелой головой. Было с вами такое? Наверняка было. Это пока не болезнь, но проявление симптомов, то есть сначала развивается невротизм. Я помогал таким пациентам, назначал аутогенную тренировку, проводил сеансы гипноза, прописывал лекарства. Многим помогало, но счастье, как правило, длилось недолго. Люди выписывались и возвращались в свою обычную среду. Там опять ругались или с начальником, или с женой, и снова попадали к нам врачам. Как правило, невротики обвиняют в своих бедах всех вокруг. А надо обвинять себя, потому что когда вы с кем-то поругались, то это вы спровоцировали поведение своего обидчика, только вы этого не замечаете. Важное отступление. А лучших решений конфликтов Мы стали обучать, как вести себя в конфликте. Какой предлагали принцип? Амортизацию. Не надо ни с кем спорить. Если меня человек назвал дураком, значит, я дурак. А обычно люди начинают возмущаться и нападать: "Сам ты дурак". Происходит столкновение. А надо согласиться: "Да, я действительно дурак". Это первый и самый главный принцип амортизации. Правда, есть ещё приёмы нападения. Да, ты умный, жизнь несправедливо устроена, и я дурак, с умным общаюсь. Но обычно этого не требуется. Если ты согласился с обидчиком, тот уже находится в растерянности. Я назвал эту технику айкидо, потому что в этом виде спорта нет нападающих приемов. Там только защита, борьба. Человек нападает, а я просто ухожу в сторону от удара. Например, я стою на краю пропасти, нападающий со всего маху бросается на меня, а я отступаю всего на полшага, и он пролетает мимо, прямо в пропасть. А я ни при чем. Он сам упал. Когда принципы психологического айкидо научились мои пациенты, то и дела у них пошли лучше, и болезни ушли. Хотя, как я заметил, невротики народ особо умный. Они очень долго думают, но быстро вырастают как личности, когда избавляются от невротизма. Я знал начальников, которые плохо руководили, потому что они невротики. Но когда они обучались психологическому айкидо, то становились отличными директорами. Некоторые даже в политику пошли. Кстати, часто мужья алкоголики провоцируют на антисоциальное поведение своих жён. Ко мне на семинар ходила одна женщина, звали её Лиза. Она 7 лет жила с алкоголиком. Он хотел от неё уйти, а Лиза, чтобы удержать мужа, сама с ним стала выпивать. Только с нашей помощью она вернулась к нормальной жизни, развелась с алкоголиком, открыла свою фирму, занимается рекламой и пишет книгу по хождению бывшей алкоголички. Хотя у неё не было алкоголизма, Но когда человек пьёт раз в неделю и чаще, то рано или поздно он станет алкоголиком. Элиза решила вовремя завязать. А недавно даже удачно вышла замуж и родила ребёнка. Вообще, жон алкоголиков формируется уже в раннем детстве. Если девочка живёт в семье, где отец пьёт, То она изо дня в день наблюдает безобразные отношения своих родителей. И, например, когда она играет с куклами, и одна из них упала, девочка, как правило, начинает ругать игрушку так же, как её мать отца. "Сволочь, опять напился, вывалился в грязи". В итоге, когда она вырастет, то будет знать, как жить с алкоголиком, а как с трезвенником нет. И поэтому она, даже не осознавая этого, в поисках жениха каждый раз будет натыкаться на алкоголика. Я даже знаю, почему женщинам нравятся алкоголики. Они красиво объясняются в любви и очень целеустремлённые. Правда, цель у них одна выпить. Я на эту тему написал статью. Почему женщины любят алкоголиков?